Глава 34. Бедный Петя Прохоров больше всего сейчас мечтал о горячей ванне. Плохо оперу, не имеющему машины, особенно получившему задание обегать с фотороботом подозреваемого все кафе и рестораны города. В данный момент парню было глубоко наплевать на похвалы коллег, утверждавших, что никто лучше его не справляется с такими заданиями. Петя с гримасой боли прислонился к толстому стволу платана. Новые туфли натерли мозоли, причиняя молодому человеку невыносимое страдание. Самым обидным было то, что он обошел около 50 респектабельных заведений, и пока результат равнялся нулю. В списке, любезно составленном коллегами, значилось еще примерно столько же и Прохоров не представлял, как проверить остальные. Парень посетовал на нынешнее время, понаставили забегаловок на каждом шагу, и, кажется, никому они так не нужны и не интересны, как кооперативникам. Вот, пожалуйста, прямо на него стеклянным глазом смотрит недавно открытое кафе. Идти ему туда или не идти, посещало его гомбарян или нет, Приходил ли туда их подозреваемый? Петя вздохнул. Ему никто этого не скажет, значит, надо туда зайти, чтобы выяснить все самому. Кафе было тихо и безлюдно. Щеголеватый бармен неопределенного возраста, облокотившись на стойку со скучающим видом, обозревал присутствующих, думая, вероятно, о немногочисленных чаевых. Вид Прохорова в старом костюме не прибавил ему настроения. Петя уловил этот взгляд, нисколько его не взволновавший. У них с барменом были разные цели, поэтому молодой оперативник не стал ничего говорить, не разыгрывал подготовительных сцен, а просто сунул этому профессионалу по коктейлям поднос нос служебное удостоверение. Глаза бармена сразу приняли осмысленное выражение, а правая рука без всякой надобности полезла в карман пиджака за записной книжкой. «Это мадам посещала ваше заведение?» Петя показал ему фотографию гамбарян «А как же!» — бармен расплылся в улыбке. «Такие клиенты — визитная карточка заведения!» «Часто посещала?» Одним вопросом Прохоров не собирался ограничиваться. «Одно время — да!» Мужчина наморщил лоб, включив в работу память. Но это было еще при жизни ее супруга. После его смерти раз пять наведывалась сюда с лицами кавказской национальности. По всей вероятности, его родственниками. И только однажды, последний раз, приходила одна. «Когда?» Петя напрягся, как гончая перед прыжком. «Точно не помню. Месяца два назад. А что случилось?» Бармен тревожно взглянул в глаза оперативника. «Сегодня утром ее нашли убитой». Лицо бармена побелело. «Вы не слушаете средства массовой информации?» Мужчина не ответил, а торопело, озираясь по сторонам. «Успокойтесь». Петя вовсе не хотел вводить его в шоковое состояние. «Пожалуйста, сосредоточьтесь. В тот день, когда вы видели ее в последний раз, она действительно была одна?» «Не совсем». Память бармена четко запечатлела этот момент. Он был любителем светских скандалов и новостей, к тому же считался сплетником среди своей братьей. Сначала Светлана Петровна сидела одна. Потом к ней подошел мужчина, Они поговорили немного и вместе покинули кафе. «Этот?» Петя продемонстрировал ему фоторобот. «Похож». Бармен обслужил посетителя, сделавшего заказ. «Мужчина ухоженный, одет был довольно изысканно и заказал дорогую выпивку. Я тогда подумал, этот человек ее круга». «А потом ваше мнение изменилось» поинтересовался оперативник. «Как вам сказать?» Бармен задумался. «Так получилось. Несколько слов из их разговора я услышал». «Но я не подслушивал. В этом вас никто не обвиняет». Прохоров мысленно похвалил его. «И что же вы услышали?» «Сначала он к ней клеился, а она его отшивала». Бармен вытер лоб. Только все это происходило очень культурно. Я понял, Светлана Петровна никогда раньше не видела этого мужчину. А он знал ее по светской хронике. Однако он производил очень хорошее впечатление. И, возможно, госпожа Гомбарян захотела пообщаться с ним поближе. Короче, ушли они вместе. «Да чего там ушли?» Он махнул рукой, вспомнив, что видел в окно. Этот фраер был без машины. Мадам посадила его в свою. Понятно. Петя пожал руку бармену. Вы нам очень помогли. Может, выпьете чего-нибудь? Бармен с готовностью протянул Пете меню. За счет заведения, разумеется. Не откажусь. Оперативнику не столько хотелось пить, сколько присесть и дать отдохнуть натруженным ногам. «И больше вы их никогда не видели?» «Никогда», — признался бармен с сожалением, поворачиваясь к шкафу. «Ни его, ни ее». «Выходит, наш подозреваемый в деле Полоцкой и есть убийца?» Лариса по привычке чертила геометрические фигуры. «Теоретически, да», — заметил Киселев. «А практически...» «Разве в нашей практике не было совпадений? Наш подозреваемый на поверку может оказаться обыкновенным плейбоем, альфонсом, ловцом богатых дамочек. Такие обычно не убивают. Они очень дорожат своими сожительницами». «И все же бывают исключения», — промолвила Кулакова. «Естественно», — кивнул Киселев, — «Но согласись, Лариса, мы не можем предъявить обвинение, пока еще, правда, неизвестно кому, на основании того, что с одной потерпевшей он перемолвился двумя словами, а другая подкинула его на своей тачке». «Верю, в этом ты прав», — вздохнула оперативница. «Нам бы его отпечатки. Что же делать?» Прохоров, несмотря на сверлившие ногу мозоли, Готов был идти до победного. А вдруг это он? И мы будем ждать, пока жертвой не окажется еще одна женщина. Надо что-то предпринимать. «Только не ловлю на живца», — усмехнулась Лариса. «Если решите, я пас». Киселев и Скворцов переглянулись. «Я, например, против каких-либо подсадок», — заметил Константин. «И знаете почему?» Мне кажется, он выбирает женщин, мелькающих в светской хронике. Так что же делать? Опять вклинился пётр Не беспокойся, друг. Павел похлопал его по плечу. Твоя ответственная работа никуда не уйдет. Во всех кафе, барах, ресторанах должен находиться фоторобот нашего подозреваемого. Две свои жертвы Он нашел, если то он, в кафе. Почему бы не поискать там и третью? Кроме того, администрации заведений объяснить, насколько опасен этот человек и как важна его поимка. Пусть сразу звонят нам, не раздумывая, даже если подозреваемый субъект окажется просто похожим на нашего. Задание понятно?